Глава 39. Лия как-то вскочила посреди мирного сна в имени своего мужа, Оттавио де Ринальди, который им пожаловал король. В последнее время они, как и все, жили в заперти и только обменивали записками через гонцов. Король практически никого не принимал, он очень боялся за свою жизнь, поэтому к нему дозволялось подавать прошение только письменно, через глашатые, в которые потом объявляли в ответ королевскую волю. При этом все письменные прошения после их объявления королю сжигались. Король даже не касался их. Боялись сейчас всего и вся. Итак, Лия вскочила и сразу зажгла свечу. Потом схватила кусок пергамента и начала писать по нему пером. Это было срочное донесение для Карлоса II. Ваше Величество, я, кажется, знаю, как избавить страну от чумы. Я вспомнила про девочку Саманту, которую когда-то наслала на всех демонов и тьму. Дело в том, что у Саманты есть дар, который она украла у другого человека, и этот дар — насылать болезни. Вы спросите, как это может помочь от чумы? Отвечу, Ваше Величество. Наши самые главные враги сейчас это крысы. Я знаю, что Себастьяна, который управляет животными, сейчас трудится без устали, избавляя города от крыс. Но его одного не хватает. Крысы снова набегают с окрестностей. Но если Саманта нашлет на крыс смертельную эпидемию, то они быстро передохнут, заражая друг друга. И тогда чума отступит. «Должна отступить. Главное убедить Саманту добровольно помочь нам. Сказать, что это искупит ее вину, и она будет прощена, если поможет. Я не вижу другого способа склонить ее на нашу сторону. Силой тут ничего не добьешься. Я верю, что у этой девочки есть сердце, и что ей жалко людей, которые тысячами сейчас умирают в муках. И я не вижу никого... Кто бы мог убедить ее так, как это сделает Джема? Она имеет особый подход к детям, и она уже сделала для Саманты много доброго. С большим уважением к вашей мудрости, ваше величество. Ле де Ринальди». Король ответил ей уже утром, и он полностью одобрил ее план. В то же время послали за мной. Я должна была совершить путешествие на остров, где содержится Саманта. Я готова была рискнуть своей жизнью во имя всеобщего избавления от чумы, хотя мне было очень страшно. Когда мы добрались до княжества, где томилась в тюрьме Саманта, то сразу поехали во дворец с письмом от короля для князя Виторио де Санди. До княжества, к счастью, чума еще не добралась. Князь внимательно прочитал письмо и дал нам карт-бланш. Я заходила в камеру Саманты с трепетом и сильным волнением. «Саманта, здравствуй. Как ты тут?» «Я старалась, чтобы тебя содержали лучше других заключенных». «Благодарю вас». Неожиданно вежливо ответила мне эта дикая в прошлом девочка. Мне тяжело здесь, но я знаю, за что меня так. Саманта, у тебя есть шанс выбраться отсюда навсегда. И я рассказала ей о чуме и о плане избавления от нее. Что скажешь, ты сможешь нам помочь? Это ужасно то, что у вас там творится. Я хочу помочь всем этим бедным людям. Я больше не хочу творить вред. Мне Господь даровал свыше шанс все исправить. Саманта стала очень религиозной за это время. В вере она нашла утешение для себя и стала практически другим человеком, стремящимся к свету. Я даже не подозревала, что можно так измениться. Как я узнала позже, ее в тюрьме навещала одна монахиня, которая всегда хорошо относилась к ней и завоевала ее сердце. Вот она и смогла изменить эту девочку. Это была ее заслуга, хотя и заслуга самой Саманты тоже. Обратное путешествие на том же корабле было уже легче, казалось, быстрее. Я по дороге готовила Саманту к новым правилам жизни, которые диктовала чума. Саманта, добравшись до столицы, сначала получила официальное прощение и охранный браслет от короля, а потом приступила к своим новым обязанностям. Она смело спускалась в подвалы, где жили крысы, и насылала на них смертельную и очень заразную болезнь. Но Саманта при этом очень рисковала от них заразиться чумой, и я беспокоилась за неё». Однако сама Саманта верила, что Господь не даст ей умереть от чумы, пока она не выполнит свое предназначение. Тем временем Луиджи ждал новый удар. Чумой заболела Марселла и трое ее детей. Казалось, все кончено. Луиджи очень похудел и осунулся за это время. У него потухли глаза, и он очень тяжело переживал беду, обрушившуюся на его семью. Марселлу с детьми отправили в чумной госпиталь, а ее муж, граф де Кастелли, Каким-то чудом незаболевший чумой остался приглядывать за опустевшим домом. Луиджи мучился от того, что он не может навестить марселу. К ней никого не пускали, да и меня с детьми Луиджи не мог подставить под удар. Дети Марселы, к сожалению, умерли один с другим. Хищная чума унесла их, как свою очередную добычу. Марсела же смогла перебороть болезнь, но очень изменилась. Она стала лишь тенью той марселы. До чумы. Худая, бледная, измученная. Она ничего не хотела и ни с кем не общалась, тяжело переживая смерть сестры детей, которых она так любила. Её привезли обратно домой, когда стало понятно, что она вне опасности. Но она полностью закрылась от мужа, якобы чтобы его не заразить, а на самом деле не желая его видеть. Луиджи слал ей записку одну за другой, но она ему не отвечала. Что-то в ней надломилось. Она больше не хотела жить, несмотря на то, что чудом выжила от чумы. Мне было крайне тяжело видеть и понимать всю ту степень горя, которая охватила семью Луиджи, его самого и его брата Рикардо, который еще умудрялся как-то заниматься замком и имением. Мы все погрузились в траур. Я надела черное платье, черную вуаль и перестала играть, хотя музыка давала моей душе успокоение. Я очень старалась, как могла, поддерживать Луиджи и отвлекать его от тягостных мыслей, но это редко удавалось. Он тоже сейчас был во всем черном. Чаще всего он сидел, сложив руки на коленях, и молчал. Редко оживлялся, когда рядом играли дети, или когда я обнимала и утешала его. Ещё он нашёл цепочку с медальоном, которую ему когда-то подарила норма, и постоянно теребил её в руках. А где-то там, в ещё более ужасном состоянии, пребывала его сестра. Я чувствовала себя беспомощной перед этим горем.